Глава 10. Где должен быть, само собой, эпилог. 1. Девять месяцев спустя, и впервые за мою долгую практику в данной области, я увидел, как младенец выходит из живота матери, вращая головою направо и налево. Это была девочка. Папа Тео с одной стороны, папа РВ с другой. И мама Тереза в кровати, укрытая белоснежным покрывалом. Девчушка поначалу с довольным видом рассматривала свое окружение, потом ее лобик нахмурился, и она занялась пересчетом. Позади Эрве стоял третий кандидат на должность папы, который выглядел не менее взволнованным. Заметила ли она, как этот третий папа костяшками пальцев ласково щекотал ладошку папы Эрве? Заметила ли она, что папа Тео? Со своего места неодобрительным взглядом прокомментировался и жест заместителя прокурора Жуаля. Так или иначе, когда взгляд нашей новенькой остановился в конце концов на мне, то я прочел в нем осознание сложности окружающего ее мира и жгучую просьбу снабдить ее инструкции по его использованию. Мне кажется, она выбрала тебя, Бенджамен, заявила Тереза, протягивая мне малышку. Вот так она перевела этот сигнал СОС. Покрытая легким пушком голова младенца уместилась на моей ладони. Она кипела от желания познать открывшийся для нее мир. Ну что ж, ты, как никто другой, годишься на роль отца, поддержал Терезу Тео. Мы, впрочем, изучали ее с таким расчетом, добавил он, не спуская глаз с Серве и заместителя прокурора Жуаля. Вспышка фотоаппарата Клары зафиксировала посвящение в папаше. Малышка даже глазом не моргнула. Ее взгляд якрем ухватился за меня. Еще одна на мою голову. Еще одна не скоро слезет с моих рук. Тебе остается винить лишь в свою харизму, малосен. шепнула мне Жюли, от которой не ускользнула кислая мина на моей физиономии. Я перевел взгляд на маленький комочек целые годы заботливого воспитания, а когда тебе захочется сбежать из дома, ты отправишься за разрешением к папаше Тео. Это что ли ждет меня впереди? Ах, как блестят ее малюсенькие глазки! воскликнул жервеза. Да это же настоящий плод страсти! Задумчивое до сих пор лицо Жереми вдруг расцвело. Значит, так ее и назовем! Вместо того, чтобы скривиться, как это бывало не раз, когда Жереми предлагал свои варианты имен для новорожденных, Тереза расхохоталась. «Плод страсти? Ты хочешь назвать мою дочку плод страсти Маласен все с большой буквы? ПСМ? Да с таким именем ей одна дорога. Ох, Ни за что на свете. Давай, поковыряйся в своей тыкве. Может, найдешь имя получше? Маракуя. Тут же отозвался Жереми. Смех Терезы уступил место причмокивающей улыбке. Маракуя. Так бразильцы называют плод страсти, пояснил Жереми. Маракуя. Пропел малыш. Маракуя, маракуя. Так прошел торжественный прием в семейство Малосен новой соплеменницы под именем Маракуя.